Лапушок. Мальчик стоял в сарае в тени высокой железной бочки, потому я его сразу и не заметил. Стоял нагнувшись и поставив ногу на обрубок бревна, видимо перешнуровывал кроссовку. Теперь, окликнув меня, он медленно выпрямлялся. Сперва мне показалось — Вовка Кислицын из соседнего дома. В такой же, как у Вовки, полинялой клетчатой рубашке, в обрезанных и разлохмаченных у колен джинсах, в синей бейсбольной кепке с орлом и с надписью «USA California». Из-под кепки торчали по кругу сосульки светлых волос. Но вот он встал прямо, и я понял — не Вовка. Повыше и потоньше. Раньше я его не видал. но в то же время лицо казалось знакомым, наверное, потому что было очень обыкновенным. С улыбчивой готовностью к разговору мальчик сказал опять: "Ты меня звал?". Я удивился, но без досады, весело. Вообще не тебя, а кота. Разве ты Пушок? Нет, я Сережка. Он отозвался с такой простотой и охотой, что во мне будто распахнулось навстречу ему дверца. А я Ромка. Сережка, словно того и ждал. Вот и хорошо. «Ромка, спускайся сюда!» Я откачнулся от перил. Как если бы медсестра отодвинула меня холодной ладонью. «Я не могу». «Заперли, да?» спросил Серёжка с весёлым пониманием. Тогда я сказал сразу. «Если захочет, пусть уходит». «Не заперли, а просто я не могу. Я на инвалидном кресле». Ничего не изменилось в Серёжкином вскинутом ко мне лице. Казалось, услышал он что-то совсем обыкновенное. Вроде как, мне надо в комнате прибираться. Или у меня пятка порезана, больно ходить. И сразу, с прежней готовностью к знакомству. «Ну, тогда можно я к тебе приду?» «Да!» Я опять грудью лёг на перила. «Иди, второй этаж, двадцать шестая квартира!» Он кивнул и убежал в подъезд. А я, дёргая колёса, выбрался с балкона, покатил через комнату, зацепился за стол. Я суетился, словно Серёжа мог не дождаться, когда я открою. В передней осторожно тренькнул сигнал. Я откинул цепочку, лязгнул за замком, толкнул подножкой кресла дверь и отъехал назад. И Сережка встал на пороге. Здравствуй. Ага, здравствуй. Заходи. Я отъехал еще. Он шагнул, глянул по сторонам, повесил свою бейсболку на отросток колени его рога. Есть у нас такая вешалка. Опять посмотрел на меня. Глаза серовато зеленые, с желтыми точками в зрачках. На вздернутом носу царапины, словно кошка цапнула. Ты один дома, да? В голосе была нерешительность. Один. Да чего ты стесняешься? Мама была бы рада. Я вспомнил. У меня на носке дырка. Здохнул Сережка. Он уже сбросил кроссовки и теперь смешно шевелил большим пальцем, который выглядывал из голубого носка. Да зачем ты разозлился? Что у нас тут? Музей что ли? А чего пыль в дом таскать? У вас паркет? Ох уж паркет. Ему сорок лет. Занозистый, как горбыль. Я говорил торопливо, с отбивчивой радостью, сам не знаю почему. Ну пошли! И покатил в комнату, в большую, главную. Сережка вошел следом, приоткрыл рот, завертел головой. Ууу, сколько книжек у вас! Не соскучишься? Ага. Эту библиотеку еще дедушка начал собирать. А он кто? Ученый, да? Почему ученый? Он главный бухгалтер был на хлебозаводе. Он давно умер, меня еще на свете не было, и бабушка. «Раньше здесь большая семья жила, а сейчас только мам да я». «Просторно», — несмело отозвался Серёжка, всё оглядывая стеллажи. «Да, ну, пошли ко мне». В моей комнате Серёжке понравилось ещё больше. Здесь не было чинной строгости книжных стеллажей, а был привычный мне и, видимо, ему беспорядок. Книжки, раскиданные по столу, и пианино, конструктор на полу, большая карта мира с наклеенными на неё картинками корабликами. краски и карандаши вперемешку с пластмассовыми солдатиками. В общем, все такое, про что мама говорила, черт ногу сломит. Значит, это твоя каюта? Каюта, берлога, пещера. Ну, ты садись где-нибудь. Ладно. Он из старого, еще бабушкиного кресла убрал на пол солдатиков, провалился в продавленное сидение, засмеялся. Потом вспомнил про дырку на носке, засмущался опять, спрятал ногу под кресло. А я позавидовал ему. У меня никогда не было дырок на носках. Они ведь получаются от протаптывания. А вот эти рыцари и крепости на картинках. Это ты сам рисовал, да? Сам. Здорово! Восхитился он. Я пробормотал, что чего там здорово, это ерунда. Сережка, вытянув шею, все вертел головой. Волосы у него были песочного цвета и торчали врозь двумя крылышками: справа длинное, слева коротенькое. Губу настороженно трогал кончиком языка. На тонкой шее я заметил шнурок от ключа и опять подумал: какой он Сережка обыкновенный, привычный и потому будто давным-давно знакомый. Мы встретились с глазами, и тут, несмотря на всю Сережкину знакомость, Нашла на нас новая неловкость. Это какая-скованность, когда не знаешь, о чем говорить. Сережка опять начал старательно оглядывать комнату, теребил бахрому на штанине и помусольным пальцем трогал под коленкой изрядный кровоподтек. Крепко ты приложился, сказал я. Футбол играл, да?